«Для человека, ищущего п р о с в е щ е н и я говорила мама, — новая машина — это не ответ. Вдоль обочины цвели на перстянке высокие стебли с белыми и малиновыми цветами. И дигиталис тоже, — говорила мама. Сноска. Дигиталис — научное название на перстянке. Если скушать цветы на перстянке, тебя будет тошнить, ты будешь бредить, и в глазах у тебя будет двоиться».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 И листья а залии, и ревеня, и нюхать пропан — это не помогает. По ночам, когда они с мамой забирались в чужие сады, мама пробовала все растения, все до единого. «А эти косметические наркотические вещества, — говорила она, — эти стабилизаторы настроения и антидепрессанты, они лечат только симптомы, а не саму болезнь».